стал Лео Цукерманом. День, в который моя мать, больше уже не Марта Бауэр, а Ханна Цукерман, покинула вместе со мной Аушвиц и направилась на запад. Подальше от русских, которых она боялась пущим всего на свете. Нам следовало постараться попасть в руки американцев или англичан. Папа пообещал матери, что когда-нибудь, когда это уже не будет опасным, он присоединится к нам. Так или иначе, но он нас отыщет мы опять заживем одной семьей. На самом же деле мама была уверена в этом. Отец знал, что больше нас не увидит. Все это я выслушал, пока Раввин и друзья мамы ждали за дверью. Она говорила, а во мне пробуждались воспоминания, манившие к себе, словно далекая музыка. Воспоминания о боли, причиненной татуировочной иглой. Воспоминания об ананасе. Воспоминания об отцовском мундире. А следом воспоминания о том, как мы проходили ночами милю за милей, как я плакал. Как мне не давали есть. А снова и снова повторяемых их мамой словах. Ты должен похудеть, Лео. Ты должен похудеть. Об этом воспоминании я ей сказал, спросив, что она, собственно, означает. Бедный малыш, ответила она. У меня сердце разрывалось от того, что я морила тебя голодом. Но как смогла бы я убедить чиновников, что мы беженцы из концлагеря? если бы у нас был упитанный, сытый вид. После недели пути, который вел нас на юг и на запад, сказала мама, мы присоединились к каким-то евреям, бежавшим из Марша Смерти. Тут Лео прервал рассказ и вопросительно взглянул на меня. «Вам известно, что такое Марш Смерти?» «Эээ... в общем, нет», — ответил я. «Ах, Майкл, уж если вы, историк, не знаете этого, на что же тогда остается надеяться?» «Ну, понимаете...» Это же не мой период. Лео Горис напоник головой. Ладно, тогда я вам расскажу. Под самый конец эсэрс решила, что ни одного еврея, наступающие союзники, освободить не должны. Все понимали, война проиграна, однако нельзя было допустить, чтобы евреи уцелели, обрели свободу и рассказали о том, что с ними творили. И пока американцы с англичанами наступали с запада, а советы с востока, огромная армия заключенных покинула лагеря и направилась к центру. Германии. Дорогой их нещадно били, морили голодом и убивали без счета. Заставляли проходить многие мили, выдавая для пропитания не больше одной репы в день. Сотни тысяч погибли. Вот это и были марши смерти. Теперь вы знаете. Теперь знаю, согласился я. Так вот, в один из дней... Через неделю после ухода из Аушвица мы с мамой повстречали несколько человек, каким-то образом сумевших сбежать из одной такой колонны. Трое детей и двое мужчин. Поначалу их было больше, но многие умерли в пути. Они были родом примерно из тех же мест, что и мы. И шли из лагеря в Биркеннау, который иногда называют вторым Освенцимом. Мы продвигались на запад, вместе пересекли чешскую границу, Все были в жалком состоянии, шли только ночами, а днем покидали дорогу и спали в канавах или под живыми изгородями. Там был мужчина, который мог только прыгать. У него отекла и начала попахивать гангреной нога. Из детей один умер на ходу, бок о бок со мной. Просто упал замертво, не издав ни звука. Спустя еще неделю нас подобрали чешские коммунисты. Меня и маму перебрасывали из одного лагеря беженцев в другой, Каждый следующий был больше предыдущего. В конце концов, поверив бесконечным рассказам мамы о ее живущем в Нью-Йорке Девере, нас отправили на Запад к американцам. Сержант взъерошил мне волосы и дал пластинку жевательной резинки, совсем как в кино. Он опросил нас, записал вытатуированные на наших руках номера и выдал нам удостоверение личности и проездные документы а в 46-м мы, наконец, получили разрешение пересечь Атлантику и поселиться в Квинсе с нашим дядей Робертом и его семьей. Вот так план отца сработал идеально. Я рос американским евреем вместе с такими же американскими евреями, моими двоюродными братьями и сестрами, ничего не зная о прошлом, кроме того, что мне рассказали о моем замечательном убитом отце, добром докторе Арбеле Цукермане. Вас, может быть, удивляет, что я принял все на веру? Ведь должен я был понимать, что это неправда. «Не знаю», — ответил я, — «ну, то есть что-то из прежней вашей жизни вы должны были помнить?» «Вот и я не знаю. Может, я что-то и помнил. А может, просто стер все из памяти. Теперь я не знаю».